увеличивалась вероятность того, что его выследят и обнаружат. Ложась спать, он долго раздумывал, не совершит ли утром пару прогулок по номерам. В его коллекции оставалось еще два неиспользованных ключа: четыреста сорок девятый, второй из тех, что он приобрел в аэропорту во вторник, и восемьсот третий, который он потребовал у портье вместо своего.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 Больше часа Огилви вёл машину в таком напряжении, что почти не замечал дороги. Глаза его поминутно поднимались к зеркалам. В каждой паре глядящих позади фар ему чудилось полицейской машины, и он, съежившись, ожидал, что сейчас взворвет сирена, его быстро и легко обгонят и прижмут к тротуару. За каждым поворотом ему мерещилась бригада из полицейских фургонов.